Еще раз вздохнув, Кируэнс начал стучать по клавиатуре компьютера. Но нашел необходимое только через 15 минут. Самолет, подходивший под описание Айлендера, был отслежен дежурным аваксом утром тринадцатого. Он летел курсом 0,35 градусов и направлялся в Арар. Вполне понятно, что в тот момент никто не обратил на него внимания, Да и Авакс вылетел на дежурство, когда тот уже находился в воздухе. Ничего страшного, у него есть курс Айлендера. Кируин ввел цифры в компьютер, и на экране, на фоне карты, замигал предположительный маршрут самолета. Приблизительно в этом направлении находились два аэродрома Сакака расположившаяся в каких-то семидесяти милях от Арара, а еще дальше, на берегу Красного моря, Эль-Ваджх. Сначала он решил попробовать с Эль-Ваджхом. Он запросил компьютер о вероятном времени вылета самолета, учитывая его скорость, определенную аваксом, и тот выдал цифры 8.05. Журнал дежурства спутников Кихоул указал, что кэй 12 совершил проход над Эль-Ваджхом в 7.43. Это его устраивало, и Кируин вызвал изображение на экран. Ему повезло сразу по трём позициям. Во-первых, во время запланированного прохода над Киркуком кэй 12 подщёлкнули до высоты 165 километров, и над эль он пролетел достаточно низко. Во-вторых, облачный покров отсутствовал, и картинка была хорошей. Третьим элементом удачи было даже не то, что самолет показался на аэродроме эль как на ладони, а то, что прямо рядом с ним стоял автомобиль. кируин отогнал накопившуюся усталость. Машина была видна очень отчетливо, и изображение было качественным. Это был большой пикап, заднее грузовое отделение которого, как он предположил, было покрыто брезентом. Откуда он мог приехать? Керуин изучил карту и решил довериться предчувствию, что пикап приехал с юга по шоссе, идущему вдоль побережья. — Джон! — Ход его мыслей был прерван. Это оказался Джерри. Думаю, у нас тут возникла проблема. Кируин с тревогой посмотрел в его сторону. Откуда? Джей Старс не смог засечь их снова после дорожного кордона? Да нет, не то. Мы их засекли, и они продолжают двигаться по той же дороге. Проблема в том, что они въезжают в город под названием «Хадита». «Да, на самом деле он состоит из трех городов, но это название произносится проще остальных. Там есть еще Бени как-то и Хакла что-то. Мы остановились на Хадите», — объяснил он, коверкая название. «Ну и... Ну, насколько я понимаю, у них есть три возможных варианта. Либо они направятся на северо-запад... А там, кроме сирийской границы, ничего нет. И я считаю, что они туда не поедут. Либо они направятся на юго-восток, в Багдад. Я уже думал об этом. Но зачем им ехать таким путем? Если бы они собирались добраться до Багдада, то поехали бы по основной автомагистрали, не так ли? Кируин обдумал положение. «Ладно. И каков же третий вариант?» Они продолжают двигаться в том же направлении, на восток. А это значит, что им придется пересекать Ефрат. Так в чем же проблема? Пойди и посмотри на снимок с изображением этого моста. — Джонни, подъезжаем к Эль-Ханклании. Осталось 5 миль. Хавард выключил прибор спутниковой навигации и тревожно всматривался в дорогу впереди. Обычная процедура. Включи мигалки, а сирены только в случае каких-то осложнений. Поезжай через город, а милях в трех после него свернешь налево в сторону бени -да хира Там будет большой мост через реку, который выходит на шоссе в Байджи. Окей. В Эль халкланию они въехали в 2.30. Город был пуст. Санитарные машины мчались по молчаливым улицам, и Хавард приказал выключить мигалки. Они свернули на шоссе, ведущее в бени -да а через три мили въехали в еще один небольшой городишко. К этому времени они уже спустились с плато в Дорино-реки, и воздух стал заметно теплее, хотя в целом было по-прежнему холодно. Городок был окружен деревьями, садами и полями. Дорога бежала вдоль левого берега Евфрата. После сухости пустыни воздух казался влажным, через окна в машину проникал едкий запах людей и животных. Хауарт сморщил нос, но обратил внимание, что Берн — Глубоко вдыхает этот воздух с явным удовольствием. «Скоро по правую руку должен появиться мост!» Хавард сверился с навигационным прибором. Они находились в точке с координатами 34 градуса 6 минут северной широты и 42 градуса 23 минуты восточной долготы. «Ага, вот он!» «Вот же дерьмо!» Берн остановил ленд-крузер. Они сидели в машине, уставившись на открывшуюся перед ними картину. Огромный мост был разрушен. Центральный пролет обвалился целиком, и один его конец торчал прямо из воды. Главная опора на дальней стороне завалилась на бок. Посередине моста зиял провал шириною в 200 ярдов. «Эд, а еще хоть какие-то мосты здесь есть?» Были. Как показано на карте, остальные три разрушены точно. Возможно, поэтому ударили последним. Ну и что будем делать? Следующий мост вниз по течению в 20 милях отсюда и расположен прямо рядом с армейской базой. Я не хочу рисковать до тех пор, пока в этом действительно не возникнет необходимость. Да и тот мост, возможно, тоже разрушен. А вверх по течению? Милях в пяти к северу отсюда находится большая плотина гидроэлектростанции. За нею на протяжении 40 миль ничего нет. В основном из-за плотины и искусственного водохранилища. А нельзя ли переехать по плотине? Она должна иметь сильную охрану. Кроме того, ты заметил в округе хотя бы один огонек, ни одного. Готов поспорить, что она тоже разрушена. Нет, здесь должен быть какой-то паром или временная переправа. Продолжай медленно двигаться дальше, а я буду их высматривать. Если здесь ничего не окажется, тогда двинемся к плотине». Не проехав Эмили, Хаввард увидел понтонный паром. Они остановились и выключили свет. К ним присоединился Зиглер, и они стали изучать паром с помощью биноклей. Тот выглядел безлюдным. — Ну, должен же там кто-то дежурить, — прорычал Зиглер, поигрывая своим ока. — Думаю, что я просто пойду и разбужу его. — Через десять минут по световому сигналу Зиглера два ленд-крузера мягко скользнули вниз по илистому съезду к пристани. Зиглер помахал им, чтобы заезжали прямо на большой плавучий понтон, причаленный к ее краю. Сам он стоял на коленях, при этом одно его колено упиралось в грудь разбуженного иракского капрала, к зубам которого был приставлен глушитель АКМса. Хауард, а следом и остальные вылезли из автомобилей. Это капрал Абдул, доверительно сообщил Зиглер. Он любезно согласился быть нашим гидом во время вечерней прогулки по Евфрату. Не так ли, Абдул? Зиглер ухмыльнулся иракскому солдату, не понявшему ни единого слова из того, что ему говорили. Смесь страха и ненависти Исказило его лицо, но страх явно одерживал победу. «Правильно, Абдул. Полагаю, мне стоит передать тебя на попечение моего друга Джонни. Вы отлично поладите. Будь пай мальчиком и делай то, что он тебе скажет. Ты слышал?» Он обернулся к Берну. «Ты смотри, приглядывай за этим Абдулом. Тот еще тип. У него был большой острый штык, который он хотел мне показать». Для большей сохранности я отправил штык в воду. Берн схватил капрала и грубо поставил его на ноги. Заговорив с ракцем тихим, напористым, полным угрозы тоном, Берн не отступал от него ни на шаг, пока тот пятился в заднюю часть парома и готовился завести дизельный двигатель. Затрещал стартер, и двигатель завелся. Берн просигналил остальным, что они отчаливают. Паром закачался на волнах ленивого течения огромной реки, направляясь к противоположному берегу по черной маслянистой воде. Хаварт и Ашер разглядывали оставшийся за кормой западный берег. Не хватился ли кто-то исчезнувшего парома, но ничего не заметили. У противоположного берега они причалили к пирсу, и машины быстро скользнули на берег. Берн обратился к Хаварду так, чтобы слышали остальные. «Эд, отгони машины чуть подальше от берега. Я только скажу пару слов нашему капралу». Автомашины съехали с причала и взобрались по склону на берег. Наверху Хавард остановился в ожидании – Через пару минут Берн уселся к нему в машину. «Все в порядке?» — спросил Хаварт, когда они тронулись на восток. «Нормально. На самом деле его звали не Абдул». Берн сделал паузу и добавил, его звали Хамут, Хамут-Назир. до да чего был мерзкий тип?» макдональд сидевший сзади, отметил, что Берн употребил прошедшее время. Он вздрогнул и взглянул в торцевое окно. Увидеть ничего не удалось. Паром уже пропал из виду. Однако интуиция ему подсказывала, что тело капрала Хамуда Назира присоединилось к массе всякой всячины в водах Ефрата, которые могучая река медленно несла к Багдаду. Глаза Керуина покраснели от усталости, но его любопытство теперь пересилило все мысли об отдыхе. Он засек пикап южнее от города на прибрежном шоссе. Два последовательных прохода Авакса в 4.47 и в 5.05, совершенные 13 апреля, показали, что в первые утренние часы, в течение по крайней мере 18 минут, пикап оставался неподвижным. И в непримечательном с виду месте, милях в семидесяти к югу от Эль-Ваджха. Но кроме пикапа там ничего не было. Или было. По какой-то причине машина остановилась, чтобы встретиться с другим автомобилем прямо на шоссе? Нет. Даже намека на другую машину не было. Кроме того, пикап отъехал от шоссе на несколько сотен ярдов в сторону. Ну, конечно же, море. Но никаких признаков лодки там тоже не было. Ничего, кроме яркого крохотного пятнышка из двух элементов изображения, указывавшего на источник тепла и присутствовавшего на более раннем снимке. Неподалеку от пикапа. Что-то очень маленькое, что-то настолько маленькое, что было почти неразличимо. Даже компьютер воспринял этот сигнал как аберрацию. Кируин задумался. Что-то меньше фута в поперечнике. Меньше одного фута. Бесполезно. Это было бы так же нелепо, как если бы пытаться невооруженным глазом рассмотреть дробинку с расстояния в целую милю. Бесполезно. Но источник тепла там определенно был. Человек? Нет, такого не может быть. Спутниковых снимков с разрешением, позволяющим засечь отдельного человека, пока что просто не существовало. Кроме того, объект... Чем бы он там ни являлся, был слишком горячим, слишком горячим, чтобы быть человеком, но в то же время достаточно холодным, чтобы это был открытый огонь. Двигатель. Это должен быть двигатель. Набросившись на клавиатуру, Кируин запросил данные SKH12 прошедшего за тридцать минут до пары KH-11. Грызя ногти, он сидел и ждал, когда же появится информация. Пошло изображение, и Кируин уставился в экран. На нем было море, сплошной серый цвет, более теплая, чем земная поверхность. Он внимательно все изучил. Нет, ничего там нет, проклятье Керуэн подстроил изображение. И тут он увидел крохотная яркая точка. И она находилась в семистах ярдах от берега. Это значит... Ну, конечно же, деревянная или надувная лодка. И она не должна быть видна. Разница температур была слишком небольшой, особенно если лодка охлаждается брызгами. А вот навесной мотор — да, это тот же объект, это был двигатель, и теперь у него было с чем поработать. Через полчаса Кируин откинул голову назад и издал торжествующий вопль. На него уставились изумленные аналитики, и работа Национального бюро разведки временно приостановилась. Уолтер Соренсен, несмотря на собственную усталость, вскочил на ноги и поспешил к столу кируина Вслед ему поворачивались головы. Из присутствующих никто еще ни разу не видел, чтобы Морш когда-нибудь ускорил свою неторопливую размеренную походку. Теперь же он бежал. Пусть это были какие-то несколько ярдов, но Морш их определенно пробежал. Уолтер... «Я их засек! Я их засек!» Кируин принялся лихорадочно объяснять. Его высокий, срывающийся от волнения голос перекрывал неожиданно появившийся гвалт. По мере того, как он взахлеб выстреливал слова, остальные аналитики потихоньку покинули свои места и собирались вокруг его стола, чтобы услышать, из-за чего весь этот сыр-бор. Кируин рассказал им о пожаре на складе и о своих подозрениях, об автомобилях и о том, как он их отследил обратно до границы, о самолете, обнаруженном в строительном лагере, а потом на аэродроме в араре. Он объяснил им, как на основании данных Авакса отследил самолет до Эль-Ваджха. Затем он рассказал о пикапе и о том, как сканеры KH-11 Засекли его возле прибрежного шоссе. И, наконец, как ему удалось добраться до крошечной двухэлементной горячей точки, одиноко движущейся в открытом море. Уолтер Соренсен слушал Кируина, испытывая гордость за подчиненного. Это был один из его мальчиков под Поднакативший на него гул возбужденных голосов остальных аналитиков, он задумался о том, чего достиг Кируин. Он, Уолтер Соренсен, обучал молодого Джона Кируина. И вот теперь новичок, окей, возможно, совсем уже не новичок, растолковывал все окружающим, преподав им урок, который когда-нибудь войдет в учебники. Ломкий голос Кируина по-прежнему прорывался сквозь общий шум, когда он перешел к техническим подробностям и начал бы водить на экран изображение, чтобы проиллюстрировать свой рассказ. Морш отметил, что сам он слушает Кируина, лишь в полуха. Да, тут уж никуда не денешься. Просто-напросто Джону Кируину удалось нечто экстраординарное что-то, что, возможно, делало его лучшим из них из всех. Парень смог отследить весь маршрут, в основном с помощью интуиции, начиная от внутреннего Ирака через всю Саудовскую Аравию и до самого Красного моря. При этом, имея дело с промежутком времени в две недели и обширнейшими пространствами, Он отследил цели, которые в обычной ситуации были бы расценены как слишком маленькие, чтобы вообще заслуживать какого-либо внимания. И сделал он это с помощью простых архивных данных, а не тех, что получают после специальных проходов спутников. — Ну ладно, — прикинул Соренсен, — в юности он и сам бы смог провернуть часть этой работы. Только не последний этап. Он снова задумался о происходящих событиях. Да уж директору это должно понравиться. Кируин отследил в море крошечную, какой-то фут в поперечнике цель на протяжении целых 75 миль. Наконец-то после всех этих лет у Соренсена было что-то такое, что заставит ребят из Ленгли сесть, и отвесит челюсть. Ох, ребята, еще как отвесите! Он мог дать им маршрут, время, направление движения и грубое описание автомобилей, лагерь, из которого они выехали, самолет. Он мог дать им многое, но самое главное, это лучше всего было, он мог дать им это чертово огромное судно-контейнеровоз.